Эпилог. Слушай, ты не могла выбрать для своей свадьбы другой день. Ворчала Хель, глядя на то, как шустрая Фрейлина Наталина в последний раз поправляет фату. Я видела в отражении ловкие девичьи руки, и меня все больше терзали смутные сомнения, что это не просто красивая эктра. Слишком цепкий взгляд, становящийся в миг невинным. уж не тайная ли это моя телохранительница, представленная ко мне Эрвином Тораном, которому для охраны досталась уж слишком энергичная будущая императрица. На последнее он как-то даже пожаловался Дьяру, на что получил лишь снисходительную усмешку, дескать, ты оберегаешь ее, будучи на работе, а я на ней и вовсе женюсь. Кто кому сочувствовать должен?» А после муженек еще и припомнил, как Эрвин в суде после оглашения приговора неосмотрительно предложил мне стать его женой. Гончий на такой пассаж Йорана тут же ответил. Дескать, он был вынужден сделать это лишь в силу служебного долга. Так и заявил сумеречный гад, что ради благополучия страны в тот момент он был готов пожертвовать не только собственной жизнью, магией, но и холостяцкой свободой. В общем, сделать все, но не дать возможному будущему императору связать свою судьбу с той, кого владыка Рохтер предпочел бы не видеть супругой своего сына. Но Гончий еще не знал, что все его попытки тщетны. Девушка покинула апартаменты, и я смогла наконец-то ответить смерти. «Ну, знаешь, свадьба раз в жизни бывает». Под скептическим взглядом Хель я вспомнила, что у меня-то уже второй... и причем без развода в первом браке. «Вот», — Хель назидательно подняла костлявый палец, «а у меня оплакиваемый отпуск, первый за несколько сотен лет, что, согласись, чуточку длиннее обычной человеческой жизни. Может, оплачиваемый?» Я подумала, что смерть оговорилась. «Это для меня он оплачиваемый, а для Мора оплакиваемый. Он будет меня замещать». пока мы с надгробием греть свои косточки на пляже. Да, рядом с Хель, плюхнувшись на мохнатый зад, лежал тот самый кабель кузнеца, который некогда умудрился порвать ее балахон. Бдительный песель таки приставился, но умудрился буквально с порога по смерти завоевать любовь своей нынешней хозяйке тем, что разодрал в клочья штаны на давнем недруге Хель. Том, кто бесил ее до зубовного скрежета, На море, когда тот отпустил в сторону чернобалахонницы сомнительную шуточку. Как итог, смерть оценила храбрость своего защитника и, к изумлению многих, стала собачницей. И нет-нет, да и советовалась с владельцами Цербера и Фенрира по содержанию волкодава. Надгробие лежать! прицикнула смерть, на начавшего крутиться у ног пёселя. Он тут же снова лег и преданно посмотрел на хозяйку. «А как тебе удалось баланс-то свести? Филиппа же тоже отправилась за грань раньше времени». Поинтересовалась я, вспомнив, как в арестантской камере после допроса она буквально за час скончалась от лихорадки. Это был проклятый подарок Лорина. Кронпринц хоть и умер, но даже с того света умудрился сделать подлянку. На Филиппе оказалось отложенное проклятие. Так кронпринц планировал избавиться от последней ненужной свидетельницы. Вот только сам помер чуть раньше. Нет, наоборот, все сошлось. А то у меня тут заказ на душу ведьмы был, но эта зараза мне косу об колено сломала и заявила, что не думает помирать, пока своему бывшему, который ей изменил, не отомстит. Так что все получилось идеально. Последнее слово Хель протянула с наслаждением. Баланс сошелся. И да, ни у одной хель пострадал рабочий инвентарь. После взрыва в здании суда, на котором кворум смертей смотрел, что называется, из первого ряда и с большим интересом, у многих погнуло косы, у других подпалило балахоны. Так что в бессмертном департаменте сейчас полным ходом шло перевооружение, пардон, переокосение персонала. «Иди уже, невеста!» Хель приоткрыла дверь в зал, где уже зазвучали первые аккорды церемониальной мелодии. Среди гостей сидел невероятно суровый Молох, а рядом с ним вынужденно помолодевшие стройней Уикроу. Чуть дальше — Эрвин, а в пятом ряду среди прочих гостей — новый эльфийский посол. В его сторону Наталина то и дело стреляла глазами, и что-то мне подсказывало, что остроухому недолго ходить в холостяках. Рихаэнель довольно улыбался из первого ряда, сверкая своими колечками в ушах, а я шла к алтарю. Для всех одна на деле меня вела Хель, аргументировав это тем, что она в ответе за тех, кого не убила, и просто обязана таки гарантированно пристроить меня замуж. На этот раз замуж широко публично и сильно официально, а у алтаря уже ждал Дьяр. и я была уверена, что у нас все будет хорошо. Правда, не факт, что при этом спокойно. И спустя несколько лет я в этом убедилась. Когда на свет появился сначала ну очень шустрый наследник, точная отцовская копия, а за ним чудесные сестрички-близняшки. И это трио заставило нервно вздрагивать весь дворец. Потому как смесь магии Дьяра и моего дара поцелованной смертью получилась у деток убойной, во всех смыслах этого слова. Стены восточного крыла, где и проходили занятия магией с императорскими отпрысками, каждый из наших деток разносил не по разу. Дьяржа, читая очередной отчет об учебных подвигах наследников и прошение на восстановление здания, лишь вздыхал и подписывал смету. Вот только это не остужало желание супруга завести еще одного сына или дочку. А я, памятая, что супруг привык всегда добиваться своего и границы государств, если решил расширить за счет одной только дипломатии и торговлю с сопредельниками наладит, при этом переманив в троегор лучших иноземных специалистов, а если задумал невероятное налоги понизить так, чтобы казна не обеднела, и это провернет. И зная все это, я даже не сомневалась, что скоро нашу семью ждет пополнение. Вот только даже четвертый, младшенький, не смог сделать из меня приличную императрицу, степенную мать семейства, думающую лишь о детях и только. Да, я не спорила с азартом с министрами на совещаниях, но, тем не менее, активно участвовала в обсуждениях новых законов и распределении средств казны. А главное, я верила в Дьяра. И он был сильным, непобедимым, способным совершить невероятное – как и всякий мужчина, за чьей спиной стоит любящая его женщина.